Сцена семнадцатая. У колодца. Гретхен и Лисхен с кувшинами. Лисхен. «Ты уже Бербельхен слыхала?» Гретхен. «Нет, я ведь дома все сижу одна». Лисхен. «Мы знаем кое-что. сивила мне сказала. Попалась, наконец, она. Вперед, неважничей. Гретхен. «А что?» Лисхен. «Да дело скверно. Что ест, она и пьет, и двух кормит. Это верно?» Гретхен. «Ах!» Лисхан, да, теперь награждена, на шею парню вешалась она, на все гуляния с ним ходила, с ним танцевала и кутила, везде хотела первой быть, есть пирожки да пить, себя красавица считала. Дошла в бесстыдстве до того, что, наконец, уж от него открыто брать подарки стала, ласкала, нежила дружка, вот и осталась без цветка. Гретхен, бедняжка. Лисхан, ты еще жалеешь? А мы, как мать велит, бывала, прясть, Сидишь до ночи вниз, сойти не смеешь. А она же мигом к миленькому шесть. Там, на скамьель, в переулке темном, Не скучно было в уголке укромном? Теперь вот пусть свою убавит спесь, Да перед нами в церкви грех свой весь, В рубашке покаянной пусть расскажет. гретхен Ее он замуж взять, наверное, не откажет. Лисхан. Держи карман. Нет, парень не дурак. Получше может заключить он брак, да он уж и удрал. Гретхан, он поступил нечестно. лисхен да хоть женись, не очень будет лестно. Ей наши парни разорвут венок, а мы насыплем сечки на порог. Уходит. гретхен идя домой. И я бывало храбро осуждала, как девушка-бедняжка в грех впадала. Проступки я бронила строже всех, чтобы их клеймить не находило слова. Каким мне черным не казался грех, я все ж его чернить была готова. Сама бывала так горда, важна, а вот теперь и я грешна. Но, Боже, что меня смутило, так было сладостно, так мило».